Кирилл Ерохин. Дорога в неизвестность. Книга вторая. Пару слов от автора. Я хочу выразить особую благодарность Алексею Галушкину за то, что именно он дал мне нужную мотивацию, чтобы не только закончить эту историю, но и занять свое место среди писателей фантастов. Продолжение первой книги я хотел бы посвятить своей любимой прекрасной жене благодаря которой у меня изначально и появилась мысль на создании этого проекта. Люблю тебя, Злата Власка. Все описываемые события, так же как характеры и жизненные позиции действующих героев, являются фантазией автора. Совпадение с реальными людьми – случайны Пролог. Что я знаю о жизненных проблемах – практически все. У меня с ними прекрасные двусторонние отношения. Я умею не только решать их, но и создавать. Это без особого труда можно проследить, если бы я рассказывал о своей жизни за бутылочкой хорошего вискаря, начав года так с 2010 и закончив сегодняшним днем. К сожалению, я зарекся пить после одной дикой ночи неделю назад, когда за малым не совершил самую большую глупость в своей жизни. Значит, подобному диалогу или монологу не суждено состояться. Я давно понял только одно – на проблемы нельзя жаловаться. Мы их или можем решить, или не можем. Если ничего изменить не получится, какой смысл травить нервы? А если получится, тогда вообще незачем переживать. Жаль, что сейчас моя же собственная психология не работает от слова совсем. Мир звуков после полученного удара возвращается настолько неожиданно, что творящаяся вокруг какофония напоминает какой-то демонический оркестр. Если добавить к этому ноющую боль в ребрах и практически полное отсутствие возможности сделать нормальный вдох, то сейчас самое лучшее время для паники, которое, собственно, и так постепенно накрывает меня с головой. Толпа бьется в экстазе. Сполохи огня, от расставленных через каждый метр по окружности нашей площадки факелов, вытаскивают перекошенные лица зрителей, превращая эмоции от рукопашного боя в бесовскую пляску. Особо впечатлительной порывается в этот импровизированный круг – Но их останавливает непроницаемый взгляд седобородого, длинноволосого мужчины, сидящего в обложенном бархатом кресле и следящего за боем из своей вип-ложи. «Похоже, битва окончена! Прекрасное шоу! Достопочтенная публика!» Парень, взявший на себя роль ведущего, пытался переорать Гам. «Нам с вами предстоит решить судьбу побежденного. Хоть он еще и не сдался, но ситуация сложилась явно не в его пользу. Решайте!» «Смерть, смерть!» «Смерть», — скандирует толпа, слившись в хор. «Клоуны сраные». И этот еще навалился всей своей тушей, прижав меня к земле и почти лишив возможности дышать. Ведь еще после драмтеатра собирался сказать ему, чтобы сел на диету. Я перевел взгляд в глаза Руслана, точнее, только в правый глаз, потому что левый полностью заплыл после полученного от меня удара несколько часов назад. «Нож» который Руслан держал у меня на горле, наслаждаясь воем толпы, наточен похлеще любого самурайского меча. Легкое прикосновение к горлу тут же оставляет небольшую красную полоску на поврежденном верхнем слое кожи. Один хороший чирк, и мои сопения перейдут в бульканье. Махнатый, смотревший на меня ненавидящим огнем из целого глаза, не решался последовать совету зрителей. Похоже, вой толпы доставляет ему удовольствие. «Чего же ты замер?» «Заверши начатое, и барон дарует тебе свободу. Они тоже ждут», — шипит парнишка на Руслана, обводя рукой толпу и переводит взгляд на меня. «Посмотри на него. Это просто кости вперемешку с мясом и дерьмом. Завтра о нем никто и не вспомнит». «Не могу», — процеживает сквозь зубы борода. «Он же все-таки мой друг». Эти слова вызывают удивление, быстро переходящее в злобную ухмылку. Мне же секундная заминка приоткрывает небольшое окно, в котором давление ножа на горло чуть слабеет. Грех не воспользоваться. Прости, Руслан, я прошел этот путь не для того, чтобы сейчас залить кровью голую землю посреди цыганского табора. Резкий удар коленом в пах, и борода, сощурившись от боли, жмурится, пропускает второй удар, только уже в челюсть и заваливается на бок. В запасе не больше десяти секунд. Шести хватает, чтобы восстановить дыхание, и четырех, чтобы подняться с земли. Напротив уже стоит Руслан. Этого медведя и дроби с двустволки, наверное, не сразу убьешь. Ну давай, братишка, потанцуем. Ты же как минимум три года мечтал начистить мне рожу за мои выходки на прибои. Руслан, будто уловив мои мысли, делает ложный выпад свободной рукой, пытаясь отправить меня в уклонение, и одновременно с этим открыть противоположный бок под нож. Плохо знаешь меня, Бородатый. Тем же приемом я при тебе вырубил Илью в городском доме. Но будь по-твоему». Опережая реакцию товарища, уклоняюсь под атаку, нож проходит в считанных сантиметрах от живота, но мне именно это и нужно. Хватаю руку Руслана своими двумя и, дернув ее резко вниз, бью лучевым сухожилием о свое колено. Пальцы Бородатого разжимаются одновременно с моими. Руслан делает непростительную для себя ошибку. Вместо того, чтобы отойти на шаг или два и вернуться от возможной встречной атаки, он поворачивается ко мне, чтобы встретиться ухом с моим кулаком и дать мне возможность схватить земли клинок левой рукой. Рев толпы сотрясает сами небеса. Главное не акцентировать на нем свое внимание, а то Фортуна опять щелкнет пальцами и все изменится. Борода неуклюже пытается вернуть себе вертикальное положение только для того, чтобы услышать мое «На!». Сделав еще два шага назад, Руслан опускает голову вниз, глядя на пятно, быстро расползающееся по футболке, и переводя взгляд на окрашенное в темно-красный цвет лезвие ножа, который я продолжаю держать в руке. В глазах своего друга я вижу осознание финала. Он падает на колени и заваливается на бок, заливая землю кровью. Экстаз накрывает толпу цыган, следивших за боем. Несколько человек, забив на возможное наказание, врываются в центр круга и, схватив меня под руки и под ноги, начинают подкидывать вверх. Перехватив нож так, чтобы лезвие плашмя прижималось к руке и стараясь усмирить внутренний гнев и не воткнуть нож в ближайшую шею, терпеливо выжидая момента, чтобы избавиться от ножа. Момент истины. Меня начинают опускать на землю. Аккуратно разжимаю руку, и нож плашмя падает на землю. Цыгане возвращают мне вертикальное положение, да возможность провернуть задуманное, и отходят обратно за границу круга. Аккуратно переставляю стопу, накрывая ею нож, и переношу на нее вес, чтобы вдавить его в землю. От вип места отделяется парень, примерно моего возраста, вальяжно приближаясь ко мне. Я скрещиваю руки на груди, оставив ладони у всех на виду. Если застранцу что-то померещится, то меня попросту втопчут в землю. Остановившись в метре с ухмылкой на своем полусмуглом лице, цыганенок с интересом разглядывает меня с головы до ног. «Молчи до последнего, Кирилл. Первым заводить разговор нельзя. Болтающий враг — мертвый враг». «Хороший бой!» — Курчавый смотрит мне в глаза, словно пытаясь прожечь угольками своих глаз. «Не ожидал такого исхода!» «Жизнь вообще непредсказуемая штука», — показушно развожу руками. «Я надеюсь, вы отвечаете за свои слова, и мне как победителю дарована свобода?» «Конечно!» Цыганенок делает небольшой шаг ко мне. «У меня есть встречное предложение. Дед еще не в курсе, но думаю, я разрулю этот вопрос. Эй, уберите уже эту свинью отсюда!» От толпы послушно отделяются трое парней, пытаясь поднять медвежью тушу Руслана. Мы молча наблюдаем за их безуспешными попытками, и я продолжаю остановившийся диалог – «И что же это может быть?» Упорно остаюсь на месте. «Ты можешь остаться с нами. Посмотри на них. Ты уже дважды за сегодня заработал себе уважение. А что еще надо для комфортной жизни?» Парень подошел ко мне практически вплотную и протянул свою ладонь. «Я уважаю таких, как ты. Меня зовут Бахтало. Счастливый, по-вашему. Мой дед стар и с трудом удерживает нас в старых порядках. Как это, old school! «Я не такой. Я считаю, что выживает сильнейший. Судьба решает, а карма вершит ее решение». Хорошие слова. Надо будет взять на вооружение эту фразу. Улыбаясь, я отвечаю на рукопожатие, глядя боковым зрением на уже пятерых человек, несущих Руслана из круга. Едва они проходят эту границу, смотрю в глаза нового друга. «Только если судьба свела тебя с нами, то карма у тебя как минимум херовая». «Сейчас заодно одно значение твоего имени проверим». Цыган морщит лоб, пытаясь уловить смысл моих слов, и понимает, что я держу его руку явно не для того, чтобы закрепить возможный дружеский союз. Продолжаю удерживать ладонь, левой рукой хватаю его за футболку и дергаю на себя, пробив головой в переносицу. За кругом слышится оханье, и начинается движение в нашу сторону. Упав на колено... Вытаскиваю нож из земли и быстро распрямляюсь обратно. Голова дезориентированного цыгана попадает в захват, а его шеи касается лезвия немного грязного, но не потерявшего из-за этого силы ножа. Плоть для него не более чем бумага. С легкостью и непринужденностью калибри нож прокладывает себе путь, замерев острием у кадыка, и, перекрывая другую сторону шеи, ювелирно повреждает исключительно тонкий слой эпидермиса. Как и говорил до этого, я умею не только решать проблемы, но и создавать их. Себе особенно успешно. Глава первая. За несколько дней до описываемых событий. 26 июля 2024 года. Район станицы Раевской. «И что мы здесь забыли?» – Борода замер возле КПП десантной военной части. Как минимум, можем разжиться снарягой и боеприпасами. Я старался не выдавать дрожь в голосе, хотя противные мурашки от окружающей картины с завидной периодичностью неприятно расползались по спине. Станица была мертва. Никакого намека на жизнь в радиусе пары километров. Еще час назад я был полон уверенности в своей затее. Теперь же все мое естество рвалось обратно, в город. В родные каменные джунгли, или лучше в подземку – которая, несмотря на клаустрофобию, была бы самым прекрасным местом для успокоения. Запереться в самой дальней комнате, забаррикадировавшись в ней на неделю с ящиком спирта, чтобы смыть им все произошедшее за эти две недели. Я попытался отогнать дурные мысли, надеясь, что воспоминания об увиденных солнечных лучах помогут внести хоть какую-то нотку позитива. Но похоже, что в этой симфонии накатывающегося ужаса я одновременно и композитор, и слушатель – и что хуже всего — дирижер. «Пойдем!» Ваня первым пересек ворота и посмотрел на меня. «Ты же сам предложил заглянуть сюда, а теперь мнешься на входе!» Я не знал, что ему ответить. Внешне и Мохната, и Ваня не подают никаких признаков переживания и выглядят вполне себе спокойными. Меня же после пересечения ворот озноб начал пробирать с утроенной силой. «Ох, не нравится мне все это!» «Всегда и во всем нужно искать первопричину!» источник всех переживаний. Вроде все хорошо сложилось за последние несколько часов, чтобы о чем-то думать. Нет, безусловно, я переживаю за предстоящий переход до Краснодара. Но это больше процесс планирования, нежели волнение. В здании первой казармы, на удивление, сохранились практически все окна. И хоть само оно приобрело неприятный выцветший оттенок, общая картина была, как будто все ее обитатели просто ненадолго отлучились. Входная дверь противно скрипнула пропустив нас внутрь фойе. Спальное помещение оказалось девственно пустым, впрочем, как и все остальные помещения первого этажа. «Русик, пойдем отсюда!» Еле выдавил я, пытаясь унять дрожь в теле. «У меня очень хреновое предчувствие. Меня мандражит с того самого момента, как мы подошли к КПП. Не хотел говорить, но чем дольше мы остаемся на этой территории, тем сильнее меня коробит. Не мандражируй, дружище!» Борода с улыбкой чуть хлопнул меня по плечу. «Если бы здесь кто-то и был, то дал бы знать о себе. Мне больше интересен другой, до да банальности простой вопрос. Где мебель?» Из-за случайно пойманного отсюда радиосигнала, Анисим узнал, что гарнизон военной части вместе с жителями станицы переезжает на цемзаводы в тоннельной. Подробности мне неизвестны, только именно тогда у него созрел план с Краснодаром. «Не упоминал бы ты имя, падла этой всуя? Что ж ты с этим будешь делать? То ему не так, то ему не эдак. Так, ладно, надо собрать себя в кучу. Нервы мне сейчас не помогут и только собьют с верного пути. У нас есть восемь казарм, и первая из них пустая. Хорошо, хоть Руслан довольствуется исследованием только первого этажа. Здания стоят в два ряда, по четыре в каждом. Выхожу из бокового выхода и моментально перехожу в соседний ряд. Минуя ненужное мне помещение, иду сразу в спалку. На секунду сталкиваюсь в дверях с Ваней и Русланом и, бросив им вердикт, перехожу во второе здание первого ряда. Руслан что-то говорит в спину. Не слышу. Или не хочу слышать. Что же ждет нас в третьей казарме? Бинго. Пустота. Два раза случайность, три – закономерность. Не дразните, Вала. Иду в четвертую казарму, бросив слова на ходу. Чего вы за мной ходите? Один в тот ряд, другой в следующий. Кто бы сомневался, на кой хрен нас вообще понесло сюда? Ведь столько прошли по трассе, не останавливаясь. От вышки спустились на трассу, попали на развилку, ушли на Раевку. Почему? На Краснодар дорога идет по краю верхней Баканки, она же станция тоннельная. Потом через лес и несколько поселков, выводит Крымску. Пройти это расстояние за день в принципе реально, если не останавливаться. Только цемзаводы, верхние баканки, каждый в разы больше пролетария и атакая вместе взятых, стоят друг напротив друга и разделены дорогой. Идеальное место для блокпоста или засады. Поэтому мною был предложен альтернативный маршрут до того же Крымска, только с другого въезда, а правильнее сказать, выезда из этого города. Во-первых, по этому маршруту мы столкнемся с лесом только один раз. А во-вторых, если опять же держаться этого маршрута, можно заглянуть к одному старому знакомому. Про второй момент Борода с Ваней ни сном, ни духом, да и не время пока им знать. Довод я выбрал весомый – возможность пополнить боезапас наших автоматов. Григорий Михайлович, дай бог ему здоровья, перед тем, как отпустить моих друзей, снял с них небольшую комиссию в виде одного автомата и трех дополнительных рожков. Со слов Бороды автомат пожертвовал Анисим, причем сделал это, руководствуясь личной инициативой – Поэтому мохнатому и пришлось раскошелиться исключительно на рожки. Всяко лучше иметь автомат и экономить патроны, чем иметь несколько рожков, хоть и полностью комплектованных. Воспользоваться ими можно разве что в качестве снаряда, отличную альтернативу которой могут составить и простые булыжники. «И что это мы тут замерли?» Борода появился в спалке вместе с Ваней и подошел к окну, около которого стоял я, вглядываясь вдаль. «Там что-то есть». «Ничего не вижу, если честно». «Я тоже не вижу, но чувствую. Мы идем туда. На траву поглядывайте». Я молча вышел из казармы и двинул в сторону Ленинского пути, чувствуя, как дрожь постепенно сходит на нет. Не знаю и не хочу даже знать, что там находится, но чутье обострилось на максимум, и грех ему не доверять». Проселочная дорога, по которой мы шли, выводила на дальний край поля и поворачивала налево, образуя угол и очерчивая дальше границы с другим полем. Но интересовал меня больше развороченный в хлам кустарник и мелкие деревья по правую руку от нас. Недолго думая, я пошел именно туда и через десять метров попал на бетонную дорогу, ведущую на местные теплицы. Насколько я помню, Эта самая бетонка брала свое начало примерно в километре от военной части ВДВ, через которую мы сюда и попали, и даже имела свой дорожный знак, обозначавший ее наличие. Но сейчас на бетонном покрытии имелось нечто куда более важное, а именно следы, оставленные огромным вездеходом и уходившие в сторону теплиц, были свежими, слишком уж хорошо пропечаталась елка протекторного рисунка. По словам Анисима на Пролетарии, Военные сообщали об эвакуации на всех доступных мирным жителям частотах. Возможно, что они использовали теплицы по их прямому назначению для собственных целей, и поэтому выбрали именно этот маршрут. Во-первых, перед таким грандиозным переездом грех не воспользоваться своими же трудами. Ну а во-вторых, отсюда можно быстро попасть в Ленинский путь, а оттуда до пункта назначения всего лишь один горный участок. По направлению движения он имеет извилистый серпантин с крутыми поворотами и весьма серьезным углом подъема. При этом никто и ничто не помешало бы каравану использовать для проезда встречку. Дорога прямая, наклон увеличивается постепенно. И самое главное – отсутствие преград в виде бурного потока машин с разношерстными регионами, хозяева которых копили год на отпуск в Анапе. «Ну что, Шерлок, разглядел что-нибудь?» Борода с неугасающим позитивным настроением лениво перекидывал травинку из одного угла рта в другой. «А ты, типа, не видишь следы от военного Урала?» «Вижу, конечно же. Только если ты приглядишься, то тоже увидишь, что неправильная какая-то елка выходит. Как будто ехали туда и обратно. Дожди шли неделю назад. Если машина проехала после них, то свежесть этого отпечатка вполне объяснима», — подал голос Ваня. «Может, одна машина возвращалась обратно. Куда выводит дорога?» На теплице. Через них, минуя лесополосу, можно выехать в районе Ленинского пути. Понимая, что именно на мне лежит принятие решения о дальнейших действиях, я молча пошел вперед по бетонке. До теплиц примерно полкилометра. Можно быстро осмотреть и в случае чего вернуться обратно. Как бы ни обещал я себе сдерживать свои амбиции, получилось это весьма плохо, что было заметно по недовольному лицу Руслана. Чем бы дитя не тешилось». Видимо, и Бородат разделял эту точку зрения по отношению ко мне. Если ошибся, меня ждет взгляд с театрально закатывающимися глазами и не менее театральное молчание. Да и собственное рвение с инициативой придется поубавить. Равноправие – штука непредсказуемая. Рано или поздно кто-то примет на себя обязанности лидера. Или негласно, или самовольно. Мы именовали островы животноводческой фермы». К слову практически разрушенной, хотя принцип постройки у нее был точно такой же, как и у казарм, сборной скелета швеллеров, обшитых с двух сторон сэндвич-панелями. Дешево и быстро, тепло и уютно. С трудом верилось, что основную причину такого разительного контраста сыграло отсутствие здесь людей. Сразу за ней было пастбище, граничившее с теплицами и смежным забором. Теперь же на месте пастбища покачивались на ветру высокие, почти по пояс заросли колосков, тех, которые каждый в детстве клал на язык, пытаясь после этого сказать слово «трактор». На меня накатили неприятные воспоминания при виде высокой травы. Не дай бог. Стараясь преодолеть этот участок как можно быстрее, я первым попал на развилку, левый рукав которой выводил через километр обратно, на трассу. До открытых настежь ворот оставалось не более сотни шагов, когда я перехватил автомат в боевое положение — Борода моментально последовал моему примеру. Хоть сарказм и накрывает моего товарища с головы до пяток, но рисковать все же не стоит. Чем ближе я подходил к двум рядам теплиц, образующим своего рода коридор с небольшим проездом между ними, тем сильнее понимал, что этот крюк будет сделан не зря. «Как тебе такое, мохнатый?» Я показал набор Урала торчавший с проезда между двумя рядами теплиц. Не имея сведений о планах, вояк, захочешь, не пойдешь сюда целенаправленно. Оставив вопрос открытым, Руслан опередил меня и первым зашел в проезд. Двери бывшие владельцы оставили на распашку. И судя по множеству имеющихся вдоль стен теплиц следов, покидали они это место в спешке. В середине проезда стоял второй вездеход с такими же распахнутыми дверями. А вот это уже не есть хорошо. В голову забралась шальная мысль. Что если караван атаковали? Иначе какой смысл было бросать этих бронтозавров, едва отъехав от пункта А? К такому переходу подготовка идет не один день. Значит, верьте, «закончившаяся соляркой» отпадает моментально. Ширина проезда между теплиц настолько мала, что Урал помещается в ней почти что в притирку, лишив себя какой-либо маневренности. Бонусом ложится то, что в некоторых рядах видны ярко-красные плоды томатов. Значит, вездеход загнали сюда целенаправленно, чтобы спокойно заниматься сбором и переносом добычи. Есть и другой вариант. Плодов было слишком мало, и уралы попросту бросили. Они, по большому счету, и нужны-то исключительно для единовременной перевозки, и после выполнения обозначенной цели будут доживать свой век где-нибудь на территории завода, постепенно ржавея и переходя в негодность. Только и эта версия смотрится не особо правдоподобно. Вездеходы оснащены системой самоподкачки, позволяющей самостоятельно контролировать давление в шинах и подгонять его под форсируемую локацию. На них можно проехать везде, от асфальта до болота. Слишком ценный ресурс, чтобы так просто отказаться сразу от двух машин. Единственное, что меня действительно смущало, помимо брошенных посреди проезда машин, было то, что у теплиц, собранных из металлоферм и поликарбоната, В некоторых местах покрытие было вырвано из креплений с мясом. Сам поликарбонат, задравшийся кверху, имел рваное повреждение, словно от сильного удара, нанесенного в основание чем-то тяжелым. Ну да ладно, сколько там срок службы у него? Год? Два? Три? Плюс ветер и агрессивная среда. Саморезы могут ослабнуть, а ветер сделал все остальное. Парусность такой конструкции ведь никто не отменял. Несколько хороших нордостов, бьющих и металл и, пожалуйста, сломалось как могло. «Посмотрите, что в кузове!» — Руслан неторопливо взглянул в кабину. «Может, чем-нибудь путным разживемся?» К великому нашему разочарованию кузов под самый брезент был забит железными кроватями из казарм. Спрыгнув обратно, я пошел за быстро удаляющейся спиной бороды и нагнал его уже почти около второго вездехода, когда он спрыгнул на землю, предварительно разведав содержимое кузова. «Пусто!» — разочарованно выдал Руслан, опережая мой вопрос. «А вас что?» «Пусто!» — пожалуй плечами. «Парни, вроде как вон еще один стоит. Появился рядом Ваня. В самом конце, по-моему, корма виднеется». «Значит, змейкой шли. Не нравится мне все это. По-быстрому осмотрели все. Если что, возвращаемся обратно». Руслан перевел взгляд на меня, скорчив полусуровую гримасу. «Мы до сих пор теряем время». Не дождавшись моего ответа, которого и не было бы в принципе, он обошел второй вездеход, взяв указанное до этого направление. Следом за ним пошел и Ваня. Долго мне придется отмываться от выходки в лесу. Но до следующих разборок надо пообещать себе стараться сдерживать и себя, и свое эго. Я прекрасно понимал, что вся эта затея касается только меня, а значит, и ответственность за жизни моих друзей тоже возлагается на меня. После всего произошедшего между нами с того самого вечера, 11 июля, я был уверен, что Руслан полностью разделяет мои мысли с одной только поправкой. Всю инициативность, а следовательно и ответственность он возлагает на себя. Вроде злиться на него нельзя даже за это. Не скажешь же. Братишка, тут такое дело. Язык свой засунька, поглубже вместе с гордостью. Отныне ты слушаешься меня и подчиняешься безоговорочно. Я еще не успел мысленно додумать свои слова, А мозг моментально выдал ожидаемый прогноз, отправив меня медвежьей мохнатой кувалдой в глубокий нокаут. Да, тут априори не поспоришь. Борода не будет возмущаться, орать, доказывать. Зачем? Он спокойно выслушает, а потом, убедившись, что мысль собеседника полностью закончится, даст пороже. Один раз, больше не надо. Один удар вместо тысячи слов, и не надо будет потом что-то опять выяснять или доказывать. Мы оба будем знать что такое больше не повторится. Короткий свист заставил меня вздрогнуть. Добежав до третьей машины со вскинутым автоматом, я с облегчением выдохнул. Борода вылез из кузова и рывком выдернул оттуда деревянный ящик зеленого цвета. Пару ударов ногой сверху вниз, и Русик голыми руками оторвал проломленные доски, не забывая при этом покрывать матом создателя этой упаковки. Едва крышка была ликвидирована, Ваня потянул руки внутрь, но моментально получил по ним от бороды, живо вытащившего продолговатый предмет, замотанный в приличный слой промасленной бумаги, в котором по отдельным торчавшим частям угадывалось оружие. «Расчехляй!» После минутной манипуляции я так и освободил из масляно-бумажного плена 104 АК. Такую же игрушку подарил мне бес на второй вечер нашего с бородой путешествия. Единственной проблемой был густой слой технической смазки. Ну, эту неувязку мы как-нибудь решим. — Бинго, братишка! Русик перевел свой блестевший взгляд на Ваню. — Кощей, давай обратно в кузов. Будем мародерить. Борода начал избавляться от награбленного, находившегося в недрах кузова третьего вездехода, сортируя вещи своеобразным методом. Охренительно летела сравнительно вправо, херня приблизительно влево. За непродолжительное время, которое Руслан и Ваня находились в кузове, Возле моих ног, да, впрочем, и с другой стороны от меня, скопилось нормальное количество вещей. Но я тоже время не терял. Как только полетели прозрачные пакеты с одеждой, я использовал несколько футболок, чтобы избавить свой автомат, а также арсенал, находившийся в ящике, от заводской смазки. Из трех рожков два шли в карманы, третий в автомат. И теперь во оружие я зашел в следующий ряд теплиц и направился к очередному Ураву. Последний вездеход оказался пуст – За ним почти впритык стоял зеленый военный уазик. Двери и этого транспортного средства все так же были нараспашку. Заглянув внутрь, я чуть не взвизнул от радости. На водительском коврике валялись ключи. Упав на сиденье, я оставил свой ненужный теперь АКС на пассажирке, вставил ключи в зажигание и повернул в первое положение. Приборная панель подсветилась лампочками, что радовало рабочим аккумуляторам. А вот стрелка уровня бензина приподнялась всего на несколько миллиметров. Я машинально перевел взгляд чуть выше руля и в поле зрения попал след от берц в паре метров от переднего бампера. Молясь, чтобы это оказалось игрой теней, я вылез из машины и сделал шаг вперед. Теперь понять, кто составил военную кампанию в момент сбора даров теплицы, смог бы и ребенок. Поэтому пазл из отдельных кусков сложился в картину произошедшего. Можно было бы сразу догадаться. Свое новое оружие я еще на подходе к машине привел в полную боеготовность, сняв заранее с предохранителя. И теперь ошалело, водя ему из стороны в сторону, я быстро возвращался к своим. Борода, быстро, валим! Там стоит Уазик, я не стал заводить его, но аккумулятор вроде рабочий. От чего ты разорался? Мохнато завязал шнурок на ботинке и выпрямился. Ты «Да вообще сегодня выше всяческих похвал? Такими темпами к обеду я забуду, ну или как минимум сделаю вид, что забыл, про твою вчерашнюю выходку. Около УАЗика повсюду следы. Караван, как я изначально и думал, атаковали, но это были не люди. Грунтовка, по которой мы шли сюда, отделяет одно поле от другого, а поле это... Высокая трава. Это место со всех сторон окружено полями, — закончил Руслан. «Ваня, валим, забирай свой мешок с подарками. Кира, помоги мне с ящиками» поставив друг на друга три ящика мы с трудом приподняли их и медленно потащили в сторону куазу матеря про себя бородатого за его жадность которая как известно может погубить я очень надеялся не поскользнуться в грязевой жиже это будет фиаско надо отдать должное реакции и сообразительности вани обойдя машину с другой стороны он открыл дверь багажника закинул туда свой мешок и сел за руль первый поворот и стартер над и стартер натужно заскрежетал пытаясь выдать искру Вторая и третья попытка не увенчались успехом. Если сейчас пережать с инициативой, то он попросту сдохнет, а так есть вариант продвигаться дальше в более комфортных условиях. Мысленно перекрестившись, я опять повернул ключ, при этом размеренно надавливая на педаль газа. Хрум-хрум-хрум перерос в резкий рев двигателя, обороты которого скакнули почти моментально. Я был уверен, что мы с Русланом думаем об одном и том же – поэтому просто дернул свою ношу вверх, закидывая нижний ящик на пол багажника. Борода не заставил себя ждать. И, навалившись, всем весом затолкал их внутрь. «Спасибо, братишка, что ты у меня есть. С тобой не страшно и на войну отправиться». Кое-как, притулив ящики с оружием, я собирался сесть на переднее пассажирское и даже успел открыть дверь, когда со стороны города послышался быстро приближающийся шорох. Кусты помидоров тянущиеся к потолкам теплиц, замирали то тут, то там, и тут же шорох раздавался уже в другом месте. «Кира!» — Борода перевел взгляд с кустом на меня. «В машину!» От меня не ускользнули даже нескрываемые нотки льда в приказном тоне Бороды. Но, готов признаться, я был рад тому, что Русик отправляет меня в машину, поэтому с готовностью плюхнулся на заднее сиденье, забрав сразу же с переднего оставленный там до этого автомат. Опустив полностью окно, я собирался поинтересоваться, когда борода соизволит присоединиться к нам, но мозг выдал из всех возможных вариантов только один. «Шнурки завяжи!» — гаркнул я в лицо Руслану, бегущему к пассажирскому сиденью. Развязанные шнурки — непозволительная роскошь в нашем положении, поэтому борода моментально упал на одно колено, дабы исправить те недочет. Почти одновременно со скрывшейся под окном головой Русика я вдавил спусковой крючок чуть ли не в тело автомата. Грохот очереди разорвал стоявшую тишину в клочья, заставив Ваню вздрогнуть всем телом. И едва он смолк, ему ответил скрипящий стон, извивающийся в агонии рептилии, прорвавшейся первой через тепличные заросли и замеревшей в считанных шагах от Руслана. «Борода! Охренеть!» Борода перевел широко распахнутый от ужаса взгляд с ящерки на меня. Проверяя рукой, целостность проплешины на затылке и резко запрыгнул в машину. «Ваня, тапку в пол! Кира, на тебе левый фланг!» «Может, мы с Русланом хорошие учителя?» Русик не успел еще доорать свой приказ, а Ваня уже включал вторую. Уазик, взметая коми земли, вырвался из грязевого плена и помчался поставленный по караваном колье. Сместившись на другую сторону машины, я опустил окно, высунул в него АКС. Печёнка чую, что калибр 7,62 будет найти куда проще к нашему пункту назначения. А эту машинку даже пустую можно будет продать, выменять или поменяться на те же патроны. Интересно, что в ящиках, которые бородатый выкрал у каравана, надеюсь, не прогадали. Возвращайтесь обратно. На развилке уходим. Машину резко тряхнула, швырнув меня на правую сторону. Ваня дернул руль в обратном направлении, возвращая машину обратно на четыре колеса и вдавил педаль газа в пол. УАЗ, скорее всего, сам, не знавший, что способен на такое, взревел движком и вылетел с территории. Меня в очередной раз швырнуло по сиденью, но на этот раз это был нужный нам поворот. «Кира, слева!» Борода, высунувшись в окно, начал поливать полчище ящериц, пытавшихся гнаться за машиной. Высокие стебли, спокойно до этого травы, Сходили с ума, словно в день апогея Нордоста, и при этом, что на дворе нет даже намека на ветер. Ваня беспощадно выжимал из нашей машины максимум ее возможностей, когда первая попытавшая счастье рептилия в прыжке перелетела в грунтовку. Я видел ее ослабленную в приступе ярости морду, пролетевшую в считанных сантиметрах от машины и перелетевшую на правую сторону. Рык раздался снова. Помоги нам, Боже! Я нажал на спуск АКС, даже не целясь. Судя по мотыляющимся в приступе агонии пятнам, рожок был потрачен не зря. Трава опять пошла рябью, но машина плавно вылетела с грунта на асфальт и устремилась по траве, повторяющей границы станицы. Я видел в стекло двери багажника, преследующих нас рептилий. моему великому счастью, которое разделяли и мои друзья, расстояние между машиной и мутантами увеличивалось слишком быстро, чтобы переживать о преследовании. Мы преодолели поворот, после которого трасса пошла на плавный спуск, а знаки обозначили последнюю возможность въехать в Раевку, и жуткие порождения нового витка эволюции пропали из поля зрения. Я повернулся лицом к лобовому стеклу и развалился на заднем сиденье, пытаясь поскорее выгнать адреналин, заставлявший мое сердце биться с утроенной силой. Когда только начал появляться намек на успокоение, голос Вани вернул меня обратно. «Бенс на исходе!» не знаю, насколько нам хватит этого количества». «Держись, главной. Скоро дорога пойдет на спуск. Его можно преодолеть и накатом, лишь бы хватило после нижней точки метров на четыреста. Там есть на птицефабрику, своя техника, свой гараж. Так что можете начинать молиться, чтобы мы нашли хотя бы канистру горючего». «Я после событий этих двух недель как-то не особо верю в Бога», — хмыкнул Борода. «Мы сами хозяева своей жизни». «Я хотел ответить», Но вспомнил, что дискуссии с Бородой боги, Боге, религии, Библии могут довести только до скандала. Начнутся стандартные доводы про войну, чуму, катаклизмы с огромным количеством жертв и все в том же духе. Не веришь, да и не верь. Лишь бы он не выбрал такую же политику по отношению к нам. Давным-давно, еще в детстве, слышал теории, что якобы все окружающее нас тоже имеет душу и свой характер. То есть... Как ты относишься к вещи, так она тебе и служит». Едва мы выехали на спуск, УАЗик предупредительно чихнул движком. Ваня, оставив одну руку на руле, второй наглаживал панель, рассказывая машине, какая она замечательная, спасла нас от смерти и умолял ее довести нас до гаража. При этом чуть ли не мамой клялся, что лично высосет остатки топлива из любой найденной на территории техники. Русик в полоборота, повернувшись ко мне, еле заметно кивнул на нашего водителя и незаметно для него постучал пальцем по лбу. Набрав приличную скорость на спуске, мы преодолели начавшийся подъем, повернув к запертым воротам птицефабрики, собранным по типу аляковка. Ваня потихоньку притормозил, и я уже открыл дверь, собираясь вылезти, когда наш железный конь вздрогнул всем кузовом и заглох. «Да ты ж мой золотой!» Ваня уставился в эмблему в центре руля – и внезапно бросился на него, обняв обеими руками. «Спасибо!» «Я помогу тебе!» Борода со из машины, направившись к воротам. Остановившись примерно между воротами и машиной, он повернулся к Ване, продолжавшего обнимать руль. «Слушай, мы с ним не особо успели познакомиться. В лесу делом были заняты, потом старый. Не хочу даже имя произносить его, чтобы беду не накликать. С нами был. Потом «Волчий сон», «Гайдук», и вот мы снова вместе». Что именно тебя интересует, а, вано? Я обернулся на довольного, как кот с крынкой сметаны, Ваню и перевел взгляд на Руслана. «Да не мнись, говори уже». «Он нормальный? В смысле, адекватный? Да как же это правильно-то смысл вопроса донести?» «Такой же псих, как и мы с тобой». Я обошел шокированного Руслана, пытаясь сдержать смех, и театрально, выждав паузу, добавил. «Только тихий». «Как здесь? успокоил. «Молодец! Знаешь, как товарища подбодрить». Створки ворот были стянуты несколькими оборотами цепи, крайнее звено которое оттягивал к земле массивный навесной замок. Русик стащил с плеча свой автомат и уже примерился к потенциальной жертве, но я, передив его, просто повернул корпус замка в сторону от дужек и вытащил его из цепи. Всего-то. Борода разочарованно закинул автомат за спину. Что-то терзают меня смутные сомнение. Да хорош уже шизы накидывать. Я размотал цепь и открыл свою створку. И на Ванно тоже перестань коситься. Верит он, что его просьбы и мольбы, адресованные этой машине, помогли нам добраться. И пусть верит. Тебе-то что с того? Он три года провел в одиночестве у себя на шинке, мылся под дождем. Да он плакал, когда меня увидел. А потом еще раз, когда без ему тушенку показал. Может, этот поход — дело всей его жизни. Даже если он и вправду псих, главное, что не буйный. Пойдем, надо машину затолкать на территорию. Она ж заглохла аккурат перед воротами. «Пойди, не переубедить его, что все это – случайное стечение обстоятельств». Я не слушал того, что Борода бурчал себе под нос. Собственно, меня это не особо заботило. Уазик пересек линию ворот, и Руслан потолкал его дальше, во двор самостоятельно, через смотровую на пункте охраны. Кто бы ни оставил нам спасительный оплот в таком виде, он надеялся, что сюда придут люди, и решил сэкономить им таким способом время на проникновение». Есть, конечно, вариант, что душки сами раскрылись от времени, но слишком тихо для засады, а машина слишком лакомый кусок, чтобы оставить его без внимания. Обмотав обратно цепь, я защелкнул замок и пошел в глубь двора. Территория птицефабрики, на которой помимо производственной части находился транспортный цех со своими ремонтными мастерскими, была поистине огромной. Очень надеюсь, что она огорожена металлическим забором по всему периметру, а не только на входе. Этот вопрос встал неспроста. Стоило пересечь смотровую, по правую руку выросли груды руин, оставшиеся от птичников. Плюс людей нет, но ворота были смотаны цепью, еще и замок накинут, чтобы не ослабло. Занятно все это. Окинув еще раз взглядом въезд, я пошел к открытой калитке в одной воротине транспортного цеха, совмещенного с административным зданием, и прошел внутрь. Верхняя часть крыши цеха, не доходя середины, плавно переходила в окна, расположенные по всей длине, и только потом венчалась очередным скатом. Вполне грамотное решение. Если нет электричества, дневной свет вам в помощь, ну и ручной инструмент, конечно же. Еще одним прекрасным архитектурным решением была смотровая яма, пересекающая цех от одного края до другого. Именно на ней сейчас и покоился наш спаситель. Аккуратно прикрыв калитку, я подошел к машине. Уазик стоял четко между верхними окнами, получая максимум того освещения, что могло предложить нам это здание. Не доходя пары метров, из ямы донесся приглушенный матвани. «Где борода?» «Твою мать!» послышалось в ответ после глухого удара, и Ваня на полусогнутых вылез из-под машины, потирая голову. «Ну разве можно так тихо подкрадываться?» «Мы разгрузили ящики, занесли их в местную инструменталку. Вон она!» Ваня показал пальцем на одну из дверей с левой стороны. «Я его попросил инструмент принести. Ни инструмента, ни Руслана. И шагайте погромче, чтобы слышно было, а то я так заикой стану». Ваня скрылся обратно под машиной. Я же, перешагнув через яму, направился в указанном направлении. Стоило открыть дверь помещения, в нос ударил любимый с детства запах минерального масла и всего того, что на него похоже. Окажись я в таком месте в детстве, оно однозначно показалось бы мне пещерой сокровищ Алибабы. Здесь было абсолютно все. От самого маленького болта до камазовских рессорных пластин все аккуратно разложено на четырехярусном стенде, занимавшем место по периметру трех стен помещения и разбитом на подписанные секции. Еще один стенд стоял слева от двери, простираясь к противоположной стене и оставляя проход между ним и соседним стендом. Через заставленные полки был виден медвежий силуэт моего товарища. Борода сидел за столом бывшего кладовщика. Среди щепок, бывших еще десять минут назад крышкой ящика, деловито вытирая ветошью АК и насвистывая себе под нос одному ему известную мелодию. Рядом с его ногами, чуть в стороне от первой жертвы, покорно ожидая своей участи, стояли два закрытых ящика. Не желая оставаться без дела, я взял гвоздодер и аккуратно вскрыл второй ящик. Еще один автомат с несколькими рожками. Что же, настрое и автоматов как раз столько же. Ну и АКСы остались с каким-никаким боезапасом. Последний ящик явил нам СВД с тремя магазинами. Оптика из нас баловался только Руслан, отдавая предпочтение больше винтарю, нежели тяжелому вооружению. Но дальность стрельбы, а также убойные показатели этой игрушки, слишком высоки, что делает ее куда ценнее по сравнению с тем же АК, пусть и с оптическим прицелом. «СВД моя!» Я перехватил текущий слюнями взгляд Руслана на снайперку. «Я всю жизнь хотел быть снайпером», Даже в компьютерных играх про войну убрал только такое оружие. Похоже, вселенная таки услышала мои просьбы. А калаш, я перебил бородатого видя, что он фокусируется на АК в моих руках, тоже у меня останется. Кто нашел оружие, того и пряники. Сейчас бы пешком шли, если бы вообще шли. Тебя там, кстати, Вано ищет. Говорит, ключи какие-то просил принести. Скажи ему, что нужно, я отнесу». Обследуем здание на предмет того, что может нам пригодиться, и покинем сей райский уголок. Получив устный список необходимых для нашего механика инструментов, я прошерстил инструменталку и пошел в цех. К моему возвращению Русик дотирал ветошью последний магазин СВД. Зарядив винтовку, я надел ремень через голову на одно плечо, чтобы она висела по диагонали за спиной. Взял автомат и, коротко свистнув бороде, вышел из инструменталки. Обследование дверей выявило туалет и, судя по кулеру, микроволновке и столу с домино и счетами, комнату отдыха работавших здесь некогда слесарей. Последняя дверь вывела нас в небольшой узкий коридор, переходивший в административный корпус. На первом этаже местами сохранились таблички с должностями их обладателей. Повернув направо, мы попали на лестницу и пошли выше. На втором этаже тоже ничего интересного раздевалка с душем, занимавшая почти полностью одну сторону этажа, и четыре кабинета с другой стороны. Все убранство кабинетов превратилось в труху. Разбитые окна, разбухшая сырости мебель и валяющаяся повсюду документация. Ничего удивительного. В этом здании теперь ветер и дождь, полноправные хозяева, сделавшие планировку на собственный вкус. Последний этаж вывел нас к пустому кабинету директора, ничем не отличающемуся от других, Разве что более-менее сохранилось кожаное кресло. Мое внимание привлекла висевшая на стене карта нашего края. Стащив ее на пол и свернув максимально возможное количество раз, Борода засунул ее под куртку и пошел на выход. Мы находились между первым и вторым этажом, когда с улицы раздались выстрелы. Вот это уже интересно. Быстро выбежав из здания, я пересек уличную смотровую, направляясь к воротам. Картина ни разу не радужная. Возле ворот, матерясь и дергая рукой с замок, спиной ко мне стоял мужчина, пытаясь второй рукой, в которой находилось ружье, отбиться от четырех шакалят Чуть в стороне, на небольшом пригорке, наблюдая за процессом охоты, сидел родитель. Сместившись левее, чтобы не застрелить орущего мужика, я вытянул из-за спины снайперку и, прицелившись, выстрелил. шакал моментально отреагировал на звук выстрела, дернувшись в сторону. Из-за этой попытки увернуться... Пуля вошла не в центр груди, как я целился, а в круп. Сделав в воздухе небольшой кульбит, шакал рухнул на землю, скуля и дергая передними лапами. К этому моменту борода уже стояла около ворот, отогнав оставшееся потомство несколькими одиночными выстрелами, после чего сбил прикладом замок, размотал цепь и за шкирку втащил бледного мужика на территорию. Шакалята сверкая на нас ненавистью во взглядах и злобно порыкивая, спрятались за оставившим попытки подняться и тихо поскуливающим сородичам. «Спасибо вам, мужики!» — отдышался незнакомец и моментально стал серьезным, глядя, как борода поднимает автомат. «Эй, ты чего это?» — переведя ствол за незнакомца, борода выстрелил в шакала. Дернувшись еще раз, тот затих теперь уже навсегда. «Зверь не жилец. Лучше добить, чем будет мучиться». — ответил на мой безмолвный вопрос Руслан и перевел взгляд на мужика. — Ты кто? И откуда взялся? Э, — Так это... Живу я здесь, вроде как. С на автобазе работал до войны. Смена на выходной выпала, когда здесь никого, кроме меня, не было. Так я тут и остался. Мужик развел руками. — На что вы замок-то закрыли? Если б не он, так и не пострадал бы никто. За малым ведь не сожрали. Раньше одного выстрела хватало, чтобы отогнать эту погонь на безопасное расстояние. «Вы сами-то откуда будете?» «Из Новороссийска», — ответил я, обдумывая услышанное. С «Слесарем, говоришь, работал. Мы в бокс-машину загнали. Надо ее осмотреть, по возможности подшаманить, а то путь у нас не близкий». «Это мне за радость», — улыбнулся мужик. «Меня, кстати, Юрой звать. Показывайте своего пациента». Развернувшись, мы пошли обратно в цех. Уже подходя к воротам, я обернулся и обомлел. По ту сторону ворот стоял и шакал — Глядя нам вслед, искали огромные клыки. Стоило моргнуть пару раз, и наваждение исчезло. Списав видение на усталость от вторых бессонных суток, я зашел в цех. Новый знакомый провел нам быструю экскурсию по второй половине цеха, показав еще несколько помещений, которые без преувеличения можно было назвать шедевром творческой мысли. «Здесь у меня продовольственный склад», — гордо объявил он, обводя руками полки с закатками. «Но это мелочи». «Так уж сложилось, что по соседству со мной виноградники. Я еще во времена своей работы по выходным менял виноград на продукцию родного производства. Теперь-то виноград и даром никому не нужен. А мне жалко, что столько добра пропадает. Вот и хожу туда, проверяю зрелость, сахар. Выбрал себе небольшой участок, ухаживаю за ним. Наладил небольшое винное производство. Пойдем в агрегаторскую, покажу». Помещение, свисевшее на двери одноименной табличкой, заставило только присвистнуть от увиденного. Одна его сторона представляла собой производственную часть, другая – винный стеллаж. Если с готовой продукцией все было предельно ясно, то вот производство, у меня, как у винодела-любителя, вызвало неподдельный интерес. Суть изготовления вина – процесс нехитрый. Хочешь, чтобы все было хорошо – поставил и не лезешь. Основная проблема – создать герметичность. Вот именно эту проблему Юра и решил весьма оригинальным способом. В крышке каждой емкости было отверстие, через которое был вытянут автомобильный вентиль. И уже на него нацеплен шланг, притянутый для пущей верности червячным хомутом и уходивший в одну из стоявших на полу обрезанных канистр с водой. При случае надо будет обязательно взять этот способ на заметку и узнать все тонкости. Вдруг когда-нибудь удастся порадовать себя процессом давки винограда и наслаждением от надувшейся перчатки. Последнее помещение с табличкой «Мотористы» оказалось кухней, выполнявшей еще и роль своеобразной берлоги на зиму. Большая печка, собранная с бочки для технического масла, венчалась трубой, уходившей в забитое досками окно, имевшее отверстие под эту самую трубу. «Вы тут, в общем, занимайтесь, а я пойду товарищу вашему помогу». «Около печки стоит корзинка с молодой картошкой. Только вчера накопал. Дров на улице немерено. Надеюсь, у всех вас было нормальное, насыщенное детство, и вы разберетесь, что к чему». «Пойдем. Я тебя товарищу нашему представлю. А то он у нас парнишка пугливый, шмальнет еще ненароком». Борода пошел к двери кухни. «Обидно будет. Ты нам царский обед, а мы тебе дыру в печени. Ну или где-нибудь в другом месте. Как повезет». Борода уверенно вышел из кухни, оставив Юру наедине со мной. Тот, повернувшись в полном недоумении, уставился на мое скривившееся лицо, которое я прикрыл рукой. «Не переживай. Он у нас типа альфа-самец. Территорию метит», — ответил я с сарказмом. «Мы хотели только машину продиагностировать и уйти. Но грех отказаться от обеда, раз уж таковой имеет место быть. У нас свой пункт назначения, и мы не собираемся причинять никому вреда». Во всяком случае, инициаторами конфликта будем точно не мы. Жду через полчаса на обед. Ваня вернулся к нам в разгар готовки обеда с бутылкой в руках, сказав, что Юра отправил его помогать нам и не лишать удовольствия покопаться в машине. Забрав бутылку, Руслан отправился вместе с ним в инструменталку, чтобы взять ящики на растопку печи и тем самым заодно навести там порядок. Человечество все-таки перешло на здоровую пищу, правда пришлось стереть мир с лица земли. Зато своя картошка без нитратов, закатки без глутамата натрия, и все это под аперитив бокала, точнее стакана красного сухого вина Пина Нуар, урожай 2022 года полученного в результате естественного брожения. «Не жизнь, а сказка». Ванин аргумент о том, что он за рулем, не произвел на Руслана особого впечатления и был перебит другим. «Для аппетита, пей, Кощей, не то заставлю». Уведомив новообреченного механика о готовности обеда, мы подождали пару минут и, решив, что он не обидится, приступили к трапезе. Решение было принято не столько нашей наглостью, сколько урчащими животами и озером, образовавшейся во рту слюны. Судя по счастливому виду Руслана, наливающему себе второй стакан вина, напиток пришелся ему по душе. Русик кивнул на мой стакан, получил отрицательный жест головой и, пожав плечами, продолжил есть. «Приятного аппетита!» Юра появился в кухне и обвел нас взглядом. Меня немного смутило наличие ружья у него за плечом, но вид у него был вроде дружелюбный. «Ну а что сказать вам, друзья?» Машина у вас как в анекдоте про козла, уставшая, но жить будет. Я долил масло и тормозуху. Бензина было где-то несколько канистр. Что же вы за машина не следите? Она как девушка, чем лучше к ней относишься, тем лучше она выглядит. А вашей всего 10 лет, а такое чувство, будто в рабстве была всю жизнь. А мы ее у перекупов купили. Захохотал борода и посмотрел на меня. Говорил я тебе, Кира, салона надо брать. Хорошо хоть механик толковый попался. Юра, рассмеявшись, присел за наш стол и принялся есть. Да и в первом и допил стакан. Я с чувством внутренней теплоты откинулся на стуле, наблюдая за друзьями. Сейчас самое время обсудить планы, точнее создать видимость обсуждения, потому что план у меня есть. Это ближайший по маршруту город. Осталось лишь убедить Махнатова. Ну и Ванина поддержка тоже не помешает. Дождавшись, пока тарелки окончательно опустеют, и убедившись, что добавка никому не нужна, я собрал миски одну в одну и убрал их на край стола. «Карту не посеял? Давай маршрут обсудим». «Тоже верно». Борода полез за пазуху, вытащил карту и расстелил ее на столе. «Я предлагаю по стандартной схеме. Тоннельная, горный, нижняя баканка и так далее». «Слишком долго и муторно». «Придется или вернуться обратно на перевал, или сделать крюк через Натухаевку и Семигорье». Я перевел взгляд с Руслана на Юру. «Люди есть поблизости?» «У меня другой вопрос. Кто вы и откуда? Только не нужно мне ля-ля про Новороссийск петь». Юра, резко подорвавшись с места, перекинул ружье из-за плеча, направив его на Руслана. «Стойте, как стоите. Любое движение – расстрел на месте». Заявление было настолько неожиданным, что я, переглянувшись с друзьями, рассмеялся. Однако наш новый знакомый нахмурил брови, видимо, чтобы выглядеть более устрашающим, и сжал покрепче ствол ружья. «Ты чего это, Юрец? Умом тронулся?» «Давай не дури!» Борода начал сворачивать карту. «Спасибо, как говорится, за обед. Счастливо оставаться. Лучше не дергайся, кабанчик. Вы как раз кучно стоите. Одним выстрелом парочку срублю точно. Вот вам моя версия произошедшего». Может, вы и действительно из Новоросса? Только тачку эту вы умыкнули у военных, которые должны были приехать ко мне за вином. Я уже видел ее и прекрасно знаю, кому принадлежит эта машина. Вояки не настолько щедры, чтобы подарить ее вашей троице. Тем более, ко мне всегда приезжали одни и те же люди. Даже если бы вы были от десантников, то предупредили бы об этом сразу. И главный мой довод – у нас есть правило не закрывать замок». Если машина не вернется в расположение части через полчаса, они пришлют сюда Урал, набитый до отказа солдатами. Им-то я вас и сдам, а дальше не мои заботы. Судя по тому, сколько мы здесь возимся, солдаты на подходе. — Как часто к тебе приезжали военные? — усмехнулся я. — Не твое дело, — гаркнул механик. — Чего ты лыбишься? Истеричное сознание неизбежного? — Нет, — спокойно ответил я. — Ты, безусловно, молодец. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Только есть одна маленькая такая проблемка. Тебе никто не приедет, потому что две недели назад в Новороссийске нашими радистами было поймано сообщение, в котором вояки говорили, что собирают всех выживших в расположении части для переезда на цемзаводы заводы в Тоннельной. Мы были отправлены лично мэром города для установления контакта с местными жителями. В нашу задачу входило убедить военных помочь нам проложить маршрут до Крымска, У нас есть частота для выхода на связь с нашим подразделением. Это закрытый канал связи напрямую с мэром. К сожалению, военчасть оказалась пустой. Во дворе следы тяжелой техники. Отправившись по ним, мы наткнулись на часть техники в теплицах. Это туазик и три Урала, два из которых забиты до отказа кроватями, а третий ящиками. Чёж? Я бы знал об этом! А, по-моему, тебя просто кинули. Ну или нафиг ты им не нужен. Не удивлюсь. Если в последнее свое появление здесь они затарились на максимум. Солдаты не всегда в курсе планов офицеров, даже тех, у которых они на побегушках. Во взгляде механика начали угадываться нотки сомнения, но нужно было брать в оборот. И теперь самый главный мой довод. от события по твоему сценарию, ты бы сейчас спокойно переваривался в желудках шакалов. Завтра бы тебя ждала реинкарнация вонючей кучкой где-нибудь в поле. А машина, начал Юра. «А машину мы бы и сами сделали», — перебил я. «У нас тоже руки из правильных мест растут. Опускай ружье. А я так уже быть, сделаю вид, что ничего этого не было». Вояки приспособили под себя теплицы практически сразу, как начали делать рейды по станице. Ко мне наведались первому. Все-таки производство-то большое, хоть и захеревшее чуток. Но мясо есть мясо. Его ни одна теплица не заменит». Юра обвел нас взглядом, спрятав ружье за спину и кивнув на стол, усаживая за него первым. «Оставили они мне тушенки, картошки и прочие лабуды. Приезжали, проведывали, иногда раз в две недели, иногда раз в месяц, с собой все звали. Ну а мне что с ними делать? Тут я сам себе хозяин. Потом, как вино первое вызрело, наладил я с ними бартерные отношения. Закатки овощные на мой сок веселящий. Ты прав». Последнее появление здесь они действительно забили теперь уже ваш УАЗик до отказа вином. Сказали, что у полковника день рождения, а оплату привезут в следующий раз, мол, слишком быстро собирались и в попыхах сели не в ту машину». Юра замолчал на несколько мгновений, а потом опять подскочил со стула и, резко развернувшись, шарахнул по нему ногой. «Твари! Роды конченые!» Успокаивать его точно не было никакого смысла. «Вот оно!» Горькое сознание одиночества. Мы молча смотрели на мечущегося, как лев, в клетке слесаря. Борода легонько толкнул меня локтем и покосился на наши автоматы, стоявшие в углу. Заполучить обратное оружие — идея хорошая, прям даже отличная. Только неизвестно, как на нее отреагирует наш недавний агрессор. «Да угомонись ты Борода, потеряв терпение, хлопнул по столу своей огромной ладонью. «Что там с машиной?» «Нормально все с вашей машиной», — буркнул Юра. Топливо залить, не можно ехать. Жратвы возьмите себе, да винишка. Лишним не будет. Я молча вышел из-за стола и, забрав наши автоматы, вручил их друзьям. От нахождения на одной территории с человеком, чей мир рушился на глазах, становилось не по себе. Мне своих проблем выше крыши хватает, чтобы еще о чужих задумываться. Полдня нет еще, а меня уже сначала чуть не сожрали, а потом чуть не убили. И это мы еще даже из Новороссийского района не выехали. Чуд ты, напасть депрессивная! Надо срочно покидать это богом забытое место!» К моему великому счастью, из ямы раздалось довольно урчание движка в перемешку с Ваниными радостными вскриками. Борода в этот момент уже открывал ворота цеха, наполняя его дневным светом. Я дождался, пока машина выйдет на улицу, и уже взялся за боротину, чтобы закрыть ее, но Юра остановил меня, взяв за руку. «Поезжайте к главному въезду, я вам ворота открою!» Юра проговорил это, не поднимая головы, а потом сам все здесь позакрываю. Я, сам того не желая, два раза попал в яблочко. Военные его кинули, потому что он им нафиг не нужен. Вроде и видел он этих людей, бывало, раз в месяц, а все равно. Какие-никакие эмоции от встреч, от тех же процессов обмена. Но самое главное – ощущение собственной значимости. Закаток в его складе столько, что одному на год хватит, лишь бы глупости не натворил. А то мне, как и Ване, знакомо это ощущение, пожирающее тебя изнутри пустоты. Уазик остановился возле закрытых обмотанных цепью ворот. Я терпеливо стоял возле задней двери и, дождавшись, когда открытие перейдет в финальную фазу, залез в машину, вытащив оттуда наши АКСы. «Выезжайте, я сейчас». Я махнул бороде, еле сдерживавшему эмоции, и как только машина оказалась на асфальте, повернулся к слесарю. «Это тебе от нас небольшой презент» каком-то патронов чуть меньше. Я тебя прошу, только глупости не наделай без нас, а то решишь вздернуться от тоски. Продержись пару недель, а там, глядишь, все наладится. — Откуда, знаешь? — Юра хоть и недоверчиво, но с надеждой посмотрел мне в глаза. — Чувствую. Улыбаясь, ответил я и протянул раскрытую ладонь. — Бывай. Обменявшись рукопожатием, я, не оглядываясь, пошел к машине. Как-то у меня в привычку вошло, если езжу сзади, то садиться по диагонали к водителю. И сейчас, на автомате, обойдя машину справа, я замер, как вкопанный, глядя на то место, где вчера сидела шакалица. На земле не было абсолютно никаких следов, и что самое страшное, там не было тела. Зато чуть дальше трава была примята, как будто по ней что-то волокли. Поднявшись на пригорок, я проследил за смеящейся в траве прорехой. Она уходила в небольшую рощицу и упиралась во что-то, отдаленно напоминающее свежую могилу. «Не нравится мне все это. Ой, как не нравится!» Ответ на мои мысли возле рощицы мелькнул силуэт. «Быстро исчезну в высокой траве». «Кира, ну что ты там? Едем?» «Едем», — ответил я, усаживаясь в машину. «И побыстрее, а то не по себе мне здесь. Мы не успели обсудить маршрут, поэтому вот вам мое предложение». «Едем через Нетухаевку, Гостагай, затем уходим на Варениковскую. В 15 километрах от нее есть хутор Веселый. У меня там очень хороший знакомый живет. Дом у него добротный, да и я знаю, где запасные ключи лежат. Можем остановиться у него на ночь, там и до Крымска рукой подать». «А как обычно, не быстрее будет?» – обернулся ко мне Руслан. «Дорога, как обычно, идет через лес, а на моем маршруте одни поля до равнины. Тогда будешь нашим навигатором». Ухмыльнулся борода.